Глава 23. Он выпроверил у вольчка ручку, очистил металл, наметил карандашом спирали и смазал ось, чтобы ручка легко двигалась. Затем начал красить. Работал он неумело, но очень старательно. Выводил разноцветные полоски: красную, зелёную, жёлтую, надеясь, что выбрал цвета правильно. Он уже не помнил, как был раскрашен его волчок. Впрочем, вряд ли цвета играли большую роль. Были бы они яркими и закручивались в спираль. Он перепачкал и руки, и костюм, и стул, на котором красил. Уронил на пол тюбик с красной краской, но успел его быстро подхватить, так что на ковре осталось только несколько капель. Наконец он закончил работу. Волчок выглядел совсем неплохо. Его волновало, высохнет ли краска к утру, но, посмотрев на этикетке, обнаружил, что пользовался быстросохнущей краской, и успокоился. Теперь он был готов запустить волчок и посмотреть, что из этого выйдет. Откроется перед ним сказочная страна или нет? Скорее всего, нет. Мало запустить волчок. Надо ещё и суметь настроиться. обладать верой и бесхитростной простотой ребёнка, а их он уже давно растерял. Он вышел из номера, закрыл дверь на ключ и спустился вниз. И городок и отель были так малы, что не нуждались в лифтах. Однако городок был чуть больше крохотной деревеньки, которая казалась ребёнку городом. В деревеньке жители которой сидели на ящиках перед магазином и задавали нескромные вопросы. А потом занимались долгими пересудами. Он фыркнул от удовольствия, подумав о том, что скажут жители городка, когда до них дойдёт весть, как он испугавшись петли, бежал из Клифвуда. Он словно слышал их слова: "Хитрец! Он всегда был хитрецом и не внушал доверия. Его мать и отец были хорошими людьми, как случилось, что у таких славных людей оказался такой поганый сынок?" Он пересёк холл и оказался на улице. Зашёл в кафе, заказал чашечку кофе, и официантка сказала ему: "Хороший вечерок, не правда ли?" "Хороший", ответил он. "Вам принести ещё что-нибудь?" "Нет", сказал Уикерс. "Только кофе". Деньги у него уже были. Эн проделала всё на редкость быстро. Но он заметил, впрочем, не удивившись этому, что утратил аппетит. и совсем не хотел есть. Официантка отошла к другому концу стойки и принялась тереть тряпкой несуществующие пятна, а он пил кофе и думал. Волчок. Какова же его роль? Он возьмёт Волчок, вернётся в свой бывший дом и проверит, есть ли сказочная страна. Нет, не совсем так. Он узнает Может ли проникнуть в сказочную страну? А дом, какую роль играет он? И вообще существует ли связь между домом и волчком? Ведь, наверное, не случайно Гортон Фландерс написал: "Вернитесь домой и пройдитесь по тропинкам своего детства. Может, вы найдёте то, чего вам не хватает или то, что вы потеряли". Он не помнил точных слов Фландерса, но смысл был именно таков. И он вернулся домой, нашел волчок, более того, вспомнил о сказочной стране. Почему же все эти годы, пролетевшие с того времени, когда ему было восемь лет, он ни разу не вспомнил о путешествии в сказочную страну? Воспоминание хранилось в глубинах его сознания, и он не сомневался, что всплыло оно после какого-то события. Что-то... Возможно, какой-то психологический шок заставил его некогда забыть обо всём, и он забыл. Однако в момент, когда та металлическая мышь сама полезла в ловушку, в нём что-то произошло. И что-то заставило его отказаться от предложения Крофорда. Но что? Официантка вернулась и облокотилась на стойку напротив него. Сегодня в кино новый фильм, сказала она. «Хочется посмотреть, но мне нельзя отойти». Викерс не ответил. «Вы любите кино?» спросила девушка. «Не знаю», — ответил Викерс. «Я редко туда хожу». На ее лице появилось сострадание. «А вот я очень люблю кино», — сказала она. «Можно сказать, ради этого и живу». Он поднял глаза и увидел самое обычное лицо. «А вот я очень люблю кино», — сказала она. Такие же лица были у тех женщин в автобусе, такое же лицо было у мистес Лесли, такие же лица были у тех людей, которые не решались сесть рядом с ним в автобусе. И у мистера Лесли, который заполнял свою жизнь выпивкой и женщинами, было такое же лицо. Это были лица людей, которые и минуты не могли пробыть наедине с собой. Лица уставлых людей, не сознающих своей усталости. лица испуганных людей, не подозревающих о собственных страхах. Всех этих людей грызли неосознанные беспокойства, ставшие составной частью жизни и заставлявшие искать какие-то психологические щиты, чтобы укрыться за ними. Веселье уже давно не помогало, цинизм тоже, скепсис спасал ненадолго. И люди погружались в иллюзии, Придумывая себе другую жизнь в другом времени и месте, долгие часы они просиживали в кинотеатрах и перед экранами телевизоров или уходили в домосылы в клубах фантазёров. Пока вы были кем-то другим, вы могли не быть самим собой. Он допил кофе и вышел на затихшую улицу. В небе пронёсся реактивный самолёт, рёв его двигателей отразился от стен домов. Он посмотрел на огоньки, сиявшие в ночном небе, и решил прогуляться.